Глава 49. Игнат резко остановил запись, пиваясь взглядом в экран. Та же самая черная иномарка, на которую Алиса покинула его дом, зафиксирована камерами и при ее отъезде от дома Артемьева. Значит, изначально тачка была подставная. Все это было спланировано заранее. А кто вызвал ей такси? Его охранник. Он наверняка что-то знает. Мартынов, кипя от ярости, схватил телефон и дрожащими пальцами нажал на вызов. «Задержите охранника, дежурившего утром на пропускном», — прорычал Игнат в трубку, не сводя глаз с Артемьева. Тот, казалось, застыл, превратившись в безжизненную статую, но в глубине его глаз, несмотря на каменное выражение лица, отчетливо мелькнула тревога. «Немедленно!» «Где моя дочь, Игнат?» — глухо напомнил о себе Артемьев. «Что с ней? Что ты узнал?» Игнат проигнорировал вопрос Артемьева, пытаясь собрать мысли в кучу. В этот момент в кабинете, тяжело дыша, ворвался один из телохранителей, его лицо было перекошено от напряжения. «Игнат Геннадьевич, не смогли дозвониться до вас, охранник». Он сбежал, выпалил тот, задыхаясь. «Его нигде нет». Лицо Игната исказила ярость, дикая и безудержно. Он резко развернулся к Артемьеву и, не церемония, схватил его за грудки, комкая дорогой пиджак в кулаках. «Где она?» он, тряся мужчину с такой силой, что голова его моталась из стороны в сторону. «Скажи мне, где Алиса? Или я клянусь, ты пожалеешь, что родился на свет?» «Я... я правда не знаю». Задыхался Артемий в силе вырваться из железной хватки. И, дернувшись всем телом, ему все же удалось отстраниться. «Если бы я знал». «Где моя дочь?» По кабинету, словно удар грома, разнесся надорванный женский голос. В комнату, как вихрь, ворвалась мать Алисы, бледная, как смерть, смерти, бросилась к мужу, судорожно цепляясь пальцами в его пиджак. «Толя, где Алиса? Умоляю, скажи мне, где она?» «Тише, дорогая, тише!» — успокаивал он ее дрожащим голосом. «Я сам ничего не понимаю. Игнат говорит, что Алиса исчезла. Что все это какая-то подстава». «Подстава?» — скричала женщина, отталкивая мужа. Ее взгляд, полный ужаса и отчаяния, метнулся к Игнату. «Что ты сделал с моей девочкой? Куда ты ее делал?» «Я ничего не делал», — отрезал Игнат, отступая на шаг, словно испугавшись силы материнского гнева. Его ярость немного утихла, уступив место нарастающей растерянности и леденящему душу страху. Он действительно не понимал, что происходит. Если Артемьев говорит правду, если все это не его рук дело, тогда кто и зачем похитил Алису?» «Алиса уехала из моего дома», — произнес Игнат, стараясь говорить спокойно. «Я думал, она здесь, но, как оказалось, отсюда она уехала в неизвестном направлении». «Боже мой!» — прошептала женщина, закрывая лицо руками. «Что же случилось с моей девочкой?» Артемьев обнял женщину за плечи. «Все будет хорошо», — шептал он ей на ухо, утешая. «Я найду ее, обещаю. Я переверну весь мир, но найду нашу дочь». Он посмотрел на Игната, в его глазах читалась неприкрытая ненависть, но вместе с тем и что-то похожее на отчаяние. «Это ты во всем виноват», — звезднула она, набрасываясь на мужа и колотя его кулаками по груди, вкладывая в удары всю свою боль и страх. «Наши дети пострадали из-за тебя. Сначала сын, теперь и дочь. Если бы ты оставил ее в покое, если бы ты не лез в ее жизнь, ничего бы не случилось». Игнат молчал, не отрывая взгляда от Артемьева. Он пристально изучал его лицо, пытаясь разглядеть хоть какую-то ложь, хоть малейший признак притворства. Но он видел его искреннее беспокойство за Алису. Неужели все это время он ошибался? Неужели Артемьев действительно не причастен к исчезновению Алисы и смерти его отца? Тогда кто? — Из-под земли достаньте мне этого охранника. Заорал Игнат своему человеку, застывшему в стороне словно каменное изваяние. Мне плевать, что для этого придется сделать. Переверните весь город, но найдите и притащите его ко мне. Игнат, словно одержимый, выскочил из дома Артемьева, оставив позади рыдающую женщину и растерянного сломленного тестя. В голове царил самый настоящий хаос. Ярость, бушевавшая в нем еще несколько минут назад, сменилась безмерной тревогой, а уверенность, казавшаяся незыблемой, рассыпалась в праг, оставив лишь мучительные сомнения. На одном знал наверняка Алиса в опасности, и он должен ее найти во что бы то ни стало. Даже если она его презирает и ненавидит, даже если она никогда не простит его, он обязан защитить ее. Он, запрыгнул в машину, захлопнул дверцу с такой силой, что водитель подпрыгнул на месте и, не теряя ни секунды, скомандовал «В офис! Жива!». Всю дорогу Игнат молчал, глядя в окно. Картина складывалась все более запутанной. Нужно было взять себя в руки, успокоить бушующие эмоции и попытаться мыслить логически, отбросив в сторону личную неприязнь и догадки. Но это было сложнее всего. Приехав в офис, он первым делом вызвал к себе своего самого надежного и проверенного помощника, Сергея. Мне нужна вся информация про Виктора Петрова. Достань все, что сможешь. И проверь его банковские счета». Если ему заплатили, я хочу знать, кто именно. Игнат говорил четко и отрывисто. В его голосе чувствовалась стальная решимость. Будь сделано, Игнат Геннадьевич», — ответил Сергей, не задавая лишних вопросов, и тут же принялся за работу. Игнат откинулся на спинку кожаного кресла и закрыл глаза. В голове, словно назойливая мелодия, снова и снова всплывало лицо Алисы, ее улыбка, ее глаза полные то ли гнева, то ли отчаяния. И каждый раз при этом воспоминании все в груди болезненно сжималось от тревоги и беспомощности. Мартынов был уверен, что охранник был замешан в ее исчезновении, и, возможно, его роль была куда значительнее, чем казалось на первый взгляд. Виктор проработал в их доме около трех лет. Его нанимал еще отец, и Игнату не приходило в голову его проверить. Сейчас же, прокручивая в голове события последних дней, Он с ужасом осознал, что этот человек вполне мог работать на тех самых людей, о которых говорил Артемьев, и, возможно, даже быть причастным к смерти отца Игната. Это открытие вместо облегчения принесло лишь жгучую боль и ужасающее осознание, что Алиса может быть в еще большей опасности, чем он предполагал. Страх за жену усилился в сто крат, парализуя тело. Спустя мучительно долгий час Сергей вернулся с первыми результатами. «Игнат Геннадьевич, вот вся информация, которую удалось собрать. 35 лет, женат, двое детей, проживает в скромной квартире на окраине города. Ничего подозрительного в его биографии нет, но...» Сергей запнулся. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Мартынов, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Но около года назад он приобрел загородный дом, добротный коттедж в престижном районе, который явно не соответствовал его доходам. Игнат нахмурился, почувствовав, как клубок подозрений начинает затягиваться туже. «Может быть, ипотека?» «Ипотека исключена, Игнат Геннадьевич. Сделка проведена за наличный расчет, причем сумма немалая. Откуда он взял такие деньги – загадка». «Продолжай копать. Мне нужно знать все, каждую мелочь. И еще. Проверься камеры наблюдения на участке от моего дома до особняка Артемьева. Возможно, удастся отследить маршрут той чертовой машины или выловить водителя». «Любая зацепка сейчас на весь золото будет сделано», — ответил Сергей, кивнув головой. «Но это займет больше времени, придется привлекать связи, поднимать старые знакомства в соответствующих органах. Только сделай все по-тихому, не привлекая ненужного внимания». Игнат остался один в просторном кабинете, ощущая, как его медленно, но верно охватывает отчаяние. Время утекало сквозь пальцы, каждая секунда, каждая минута становились невыносимо долгими а он все еще не знал, где Алиса и что с ней произошло. Внезапно, словно гром среди ясного неба, зазвонил телефон, разрывая тишину. Игнат дернулся, словно от удара током, и молниеносно схватил смартфон. «Игнат Геннадьевич, мы нашли Виктора», услышал он взволнованный голос начальника безопасности. «Куда его вести?» Сердце Игната бешено заколотилось, словно пыталось вырваться из груди, отбивая бешеный ритм надежды и страха. Он резко поднялся, опрокинул стоявший на столе стакан с водой и, не обращая на это внимания, отрывисто скомандовал. «В мой дом! Везите его в мой дом! Я выезжаю немедленно!» Игнат мчался, словно одержимый дьяволом, подгоняемый неумолимым желанием найти жену. Он не видел дороги, не замечал проносящихся семью машин, не обращал внимания на сигналы светофоров. В его мыслях была только Алиса. Ее испуганное лицо и этот чертов охранник, этот предатель, который, возможно, является единственным, кто знает, где она находится. Подъехав к дому, он выскочил из машины, едва не вырвав дверцу. Телохранители, словно безмолвные тени, стояли по всей территории. «Где он?» — спросил Игнат с трудом, сдерживая рвущееся наружу нетерпение. «В гараже, Игнат Геннадьевич». — ответил один из них, стараясь смотреть прямо перед собой, и сохраняя предельную собранность. — Как вы и приказали. Игнат, не дожидаясь дальнейших объяснений, рванул в гаражу, перепрыгивая через ступеньки и проклиная каждую секунду задержки. Дверь была приоткрыта, и он, не раздумывая, ворвался внутрь, готовясь к любому повороту событий. То, что он увидел, заставило его резко остановиться и замереть от удивления. Виктор сидел привязанный к старому стулу. Рот его был плотно заклеен широкой полосой серого скотча, а глаза распахнуты от ужаса. По обе стороны от него застыли двое телохранителей, их лица были совершенно невозмутимы, словно происходящее было для них рутинной процедурой. Вся эта сцена напоминала кадры из какого-то дешевого боевика. «Что здесь происходит?» – взревел Игнат, с трудом сдерживая рвущийся наружу гнев. «Кто это сделал?» Я что, просил устраивать здесь пыточную? Мы просто выполняли ваш приказ, Игнат Геннадьевич, пробормотал один из парней, виновато опуская глаза. Вы же сами сказали доставить его. Ну, мы и решили, что так будет надежнее. Снимите скотч и развяжите его, скомандовал Игнат и на последнем слове задумался. Хотя нет, развязывать пока не надо. Сначала узнаем, что он скажет. Телохранители немного растерялись от резкой смены настроения босса, но, тем не менее, мгновенно выполнили приказ. Виктор, освобожденный от скотча, жадно глотнул ртом воздух, закашлялся и посмотрел на Игната полными неподдельного ужаса глазами. — Кто тебя нанял? — прорычал Игнат, нависая над ним, словно хищник. — Кто заплатил тебе за то, чтобы ты помог Алисе исчезнуть? Говори. Виктор, словно парализованный, молчал, дрожа всем телом, как осиновый лист на ветру. «Говори, — я сказал, — заорал Игнат, теряя остатки терпения, хватая его за воротник рубашки, сжимая ткань так сильно, что та захрустела. Не испытывай мое терпение». «Я... я ничего не знаю», — прошептал тот, с трудом ворочая пересохшим языком. «Я просто вызвал ей машину, это все. Больше ничего». «Не ври мне, мразь». Игнат в ярости сжал его воротник еще сильнее, практически перекрывая доступ кислорода. «Я все знаю. На кого ты работаешь? Кто тебе заплатил?» «Я... Я не могу сказать», — заикаясь, — ответил Виктор. «Они убьют мою семью». «Кто? Кто они?» — взрывел Игнат, окончательно теряя над собой контроль. Его ярость достигла точки кипения. Виктор затряс головой, и из его глаз брызнули слезы, смешиваясь с грязью на лице. Я не знаю имен, умоляю, поверьте мне, я ничего не знаю. Проскулил он, как раненый зверь. Я никогда их не видел. Они просто звонили мне, всегда с разных номеров, и давали указания. Говорили, что если я не сделаю все, как они говорят, то убьют мою семью. Они знали все о моих детях. Даже фотографии прислали, как они гуляют на площадке. И что ты сделал? Игнат не отпускал бы воротник, в его глазах горел огонь праведного гнева. «Я? Я не хотел, я не могу. Эти люди угрожают моей семье. Я не знал, что все так обернется». «Что ты сделал, черт возьми?» — повторил Игнат, его голос сочился смертельной угрозой. Он был полон решимости добраться до правды, даже если для этого придется вывернуть этого труса наизнанку. «Рассказывай». «Что здесь происходит?» С улицы сквозь полуоткрытые двери гаража донесся уверенный, но обеспокоенный мужской голос. Игнат резко обернулся и увидел своего младшего брата, стоящего на пороге гаража с недоумевающим и осуждающим видом. «Тебя еще здесь не хватало», — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Ты совсем спятил? Крыша поехала. Уже возормил себя мафиози», — воскликнула Лия, приближаясь к нему. Его лицо было перекошено от гнева и отвращения. — Заткнись! — рявкнул Игнат, вкладывая в этот крик всю свою ярость и отчаяние. — Несуй свой нос туда, куда тебя не просят. Он грубо оттолкнул брата в сторону, пытаясь преградить ему путь и не дать приблизиться к связанному охраннику. — Не мое дело? Ты пытаешь человека в собственном гараже средь белого дня. И это, по-твоему, не мое дело? Да ты совсем с катушек слетел. Илья был вне себя от злости, его глаза метали молнии. Что здесь вообще происходит? «Я сам разберусь», — процедил Игнат, стараясь сохранять подобие спокойствия, хотя внутри все клокотало от гнева и беспомощности. «Исчезни, как ты, собственно, всегда и делаешь». «Да черта с два!» — оскалился Мартынов-младший, его взгляд был полон непримиримости. «Я с места не сдвинусь, пока ты мне все толком не объяснишь. Или, может, стоит вызвать полицию?» Игнат метнул в него испепеляющий взгляд. «Только попробуй, и на его месте окажешься ты». Прорычал угрожающий Игнат, кивнув головой в сторону связанного Виктора. — Убирайся отсюда. Больше повторять не буду. — Давай проверим. Илья цинично усмехнулся и, вызывающе глядя брату в лицо, достал из кармана телефон. Но Мартинов моментально выбил гаджет из его рук. — Алиса пропала, черт тебя дери. Теперь доволен? Вот что здесь происходит. — Кто это? — переспросил Илья, словно не веря своим ушам. «У меня нет времени на объяснение», — отрезал Игнат, снова поворачиваясь к Виктору, намереваясь продолжить допрос. «Нет уж, объясни, я могу помочь», — настаивал младший Мартынов, не отступая и не собираясь оставлять брата в беде. Игнат, скрепя зубами, вздохнул и вкратце, опуская незначительные детали, рассказал брату о произошедшем, об исчезновении Алисы, о подставной машине, о сбежавшем охраннике и о мерзавцах, Который, возможно, причастны не только к похищению жены, но и к смерти их отца». Илья слушал, молча, не перебивая, его лицо становилось все мрачнее и мрачнее с каждой фразой. «Значит, Алиса в опасности?» — спросил он встревоженно, когда Игнат закончил свой сумбурный рассказ. «Да», — ответил Игнат, глядя брату прямо в глаза, — «и мы должны ее найти как можно быстрее». «И что ты собираешься делать?» — поинтересовался Илья, бросив взгляд на связанного Виктора. «Я собираюсь вытащить из этого ублюдка всю информацию, которую он знает», — обозначил Игнат, глядя на Виктора. «Ты не должен этого делать», — возразил Илья, качая головой. «Это неправильно. Такие методы ни к чему хорошему не приведут. Лучше обратиться в полицию». «В полицию?» — презрительно усмехнулся Игнат. «Ты хоть понимаешь, с кем мы имеем дело? Полиция им не помеха». Они их даже не заметят. Ты что, забыл, как они замяли дело об убийстве отца? Ты прав, — пожал плечами Илья. Давай лучше предложим ему сделку. Он рассказывает нам все, что знает, а мы, в свою очередь, обеспечиваем его семье защиту. Может быть, это его убедит? Игнат нахмурился, обдумывая предложение брата. В его словах был смысл. Но он не был уверен, что это сработает. Ладно. Наконец согласился он, тяжело вздохнув. «Попробуем твой вариант. Но если он снова начнет врать, я не буду церемониться». Он сделал шаг к Виктору, собираясь начать разговор, но тут, словно по злой иронии судьбы, зазвонил его телефон. Игнат раздраженно выхватил его из кармана, взглянул на незнакомый номер и, поколебавшись лишь мгновение, ответил. «Слушаю. Если хочешь, чтобы твоя жена осталась жива, «Приезжай по указанному адресу. Один. Приедешь не один? Пеняй на себя».